Глава девятнадцатая. После легкого рабочего дня я вылетаю из бассейна и бегу к своей племяшке. Переписываюсь с Валеркой, который как раз освободился и может выйти нам навстречу. А потом мы вместе пойдем домой. Он — смотреть футбол, а я — проводить время с Евой. «Ася!» — кричит мой маленький ангелок и несется ко мне. Врезается в мои ноги, крепко обнимает и визжит. Топает ножками от радости, и она передается и мне. Настроение было жутким, но теперь я снова оживаю. Поднимаю свою булочку на руки и кручусь, вызывая ее смех. Что-что, а детей я люблю. Конечно, свою булочку больше всех. Больше-больше всех. И плевать, что огонек лезет в голову. Пытаюсь доказать себе, что нет роднее ребенка, чем собственная племянница. И крестница. «Привет-привет, солнышко моё». Ставлю ее обратно на землю. Ух, выросла-то как, стала такой тяжелой, или я внезапно ослабла. Пойдешь ко мне в гости? Да-да! Радостно соглашается. Ведет ладошкой по лбу, смахивая пот, жарко ей, мне тоже, несмотря на легкую одежду. Но сначала зайдем и возьмем мороженое, да? Остудимся. Голубые глазки сияют от счастья. Та! «Да Сладкоешка! Только маме мы ничего не скажем, да? Да. Почему-то вспоминаю, как осуждала Покровского, а сама... Но у меня есть объяснение. Еве больше двух лет, а Огоньку, кажется, годик только будет. Маленький он еще. Даже от смеси еще не отошел, а тут уже конфет полон рот. Прогоняю Огонька из головы, хватит о нем думать. Мы шагаем до ближайшего киоска с мороженым параллельно болтаю с крошкой расспрашивая как прошел день и что новенького у нее она постоянно говорит о какой то дине иногда называя ее папой я мало что понимаю надо будет расспросить у сестры поподробнее что это у нее там за мужчина завелся она только с мужем развелась ведь какое будешь спрашиваю его рассматривая огромный плакат с мороженым пломбир беленькое такое молочное на вкус или фруктовый лед с яблочком, зелененьким. Смотрю вниз на раздумывающую девушку Дотрагивается пальчиком до губ и качает головкой, будто размышляя. «Яблочко». «Отличный вкус». Отвешиваю ей комплимент. «Один фруктовый лед, пожалуйста». Купив мороженое, идем домой. Как раз проходим мимо моей работы, когда девушка останавливается и звонко ойкает. Демонстрирует мне маленькие испачканные ладошки. «Мороженое растаяло, да?» — спрашиваю с сожалением в виде грустной глазки. «Дя... киазно Улыбнувшись, присаживаюсь на корточки, лезу в рюкзак. «Мы сейчас все это быстро исправим». Достаю салфетки, вытираю пальчики и довольно хвалюсь. «Вот видишь, какая я у тебя?» «Есть проблема?» «Нет проблемы». «Хаёсе!» — звонко кричит моя лапочка а затем переводит взгляд куда-то в сторону, за мою спину. На секунду будто пугается и хлопает глазками. «Что там?» Оборачиваюсь, неловко врезаясь взглядом в ремень брюк. И только потом он летит вверх, параллельно изучая статную и знакомую фигуру. Узкий таз, талию, массивные и рельефные руки и плечи. Задерживаюсь на лице и тут же постановую от этой случайности. «Здравствуйте, босс!» Говорю с каким-то сожалением. Это неудивительно, что мы встретились здесь и сейчас. Мы же остановились прямо напротив спортивного комплекса и моего бассейна. Но я надеялась, что мы больше не встретимся. Меня до сих пор мучает совесть за то, что я не помогла ему с огоньком. Хотя могла и хотела. Но переборола себя. Чтобы сильнее не привязаться к мальчику. В личном деле не сказано, что у тебя есть ребенок. Серьезно, без запинки чеканит. Закусываю нижнюю губу в мыслительном процессе. Не сразу до меня доходит. Поэтому я улыбаюсь, как дурочка, выпрямляясь. Он все не так понял. «Стойте-ка! А может, это будет и к лучшему?» Закрываю с собой крошку. Прошлое начальство негативно относилось к детям сотрудников. Поэтому у нас все молодые, сразу после университета. Приходилось скрывать. «Прости, Евушка, сегодня ты побудешь моей дочкой». И это почему-то ничуть не расстраивает Покровского. Я думала, если он узнает о том, что у меня с Валерой есть ребенок, остудит свой пыл. Но, кажется, он загорелся только сильнее. Скрещивает руки на груди и потирает щетинистый подбородок пальцем. Судя по тому, что мужчина уже один, а в машине я не вижу огонька на детском сиденье, его уже забрала няня. «Значит, у тебя больше опыта с детьми, чем я думал». «Ну, получается, что так». Снова довольная усмешка расцветает на его с виду грубых губах. «Тогда ты мне подходишь». «Для чего?» «На секунду хочется сделать шаг назад, но я вспоминаю, что там стоит затихшая мышка». «Для того, чтобы стать няней для льва. Разве это не очевидно?»